что вы делаете, друзья мои? — Ловим рыбу, сударь! — с широкой улыбкой ответил Кок. С тех пор, как они покинули берега Франции, этот человек, завязывавший свои белокурые волосы в конский хвост, готовил им мясистую и сочную рыбу, вкусней которой Гием в жизни не ел. — Но я не вижу удочек! — заметил Гийом. — Верно, сударь, их нет! — с еще более широкой улыбкой согласился Кок. «У нас вместо них большие сачки. Смотри, упустил!» — закричал он одному из матросов. «Они слишком шустрые, мастер Кок!» — безвольно опустил руки тот. «Принесите мне полсотни и не жалуйтесь!» — отрезал тот, на ком лежала ответственность за их обеды и ужины, и кого вся команда называла не иначе, как «мастер Кок». Слово «кок» происходит от латинского слова «какуэра», что означает «варить» и не имеет никакого отношения к пышному чубу, какой некоторые модники взбивают у себя над лбом. «Позвольте, но они летят!» — воскликнул Гийом, глядя на море. «Ну, конечно, господин астроном, они летят. Это же летучие рыбы. Сегодня я приготовлю вам фрикасе из летучих рыб с чесноком». «А вы скажете мне, понравится вам или нет?» У серебристой рыбины, формой и размерами похожей на макрель, было два плавника, напоминающие крылья. Она быстро плыла под водой, а потом выскакивала на поверхность, пролетала, словно планирующая птица, несколько десятков метров и снова ныряла в волны. И Гийом видел целые стаи этих поразительных созданий. Матросы-люберье пытались ловить их с помощью сетчатых сачков на длинной, с хорошую ветку дерева, ручки. Но не только они следили за полетом странных рыб. Вокруг корабля били крыльями фрегаты. Широко раскрыв хищные клювы, они опускались ниже к воде, чтобы на лету схватить и проглотить очередную жертву. Подручный мастера Кока притащил большой мушкетон. Зарядив его опилками и крупной солью, он сделал по фрегатам несколько выстрелов. Задеть ему не удалось ни одного, но птицы, напуганные шумом, на какое-то время разлетелись, и матросы смогли продолжить рыбалку. «Дайте-ка сюда рыбину!» — крикнул Кок. Тотчас же матрос сунул руку в бочку, достал из нее летучую рыбу, положил на деревянный поднос и с почтением протянул астроному. «Взгляните на нее, сударь!» — сказал Кок Гийому во Франции вы таких не увидите». Гийом склонился над рыбиной, рассматривая трепещущие жабры и огромные прозрачные плавники, служившие ей крыльями. «Еще одно творение, Господне», — заметил Кок, «как и железный дождь, про который вы нам рассказали». «Да, вы правы, мастер Кок. Всякая вещь от Бога». Тут корабль вдруг качнуло, и деревянный поднос выскользнул из рук Гийома. Рыбина, оказавшись на палубе, подпрыгнула, перелетела через борт и исчезла в морских волнах. «Господь пожелал спасти свое творение», — сказал Гийом. «Похоже, что так, сударь». «Спасибо, что показали мне это удивительное создание, мастер-кок». «Такова моя наука, сударь. Я знаю земных и морских тварей и уважаю их». «Вы добрый человек, мастер-кок. А кто такая Мари?» — спросил Гийом. Кок перевел взгляд на свое мощное мускулистое плечо, которое в обхвате было толще, чем нога Гийома. «Это моя возлюбленная», — взволнованно выдохнул Кок. «По-моему, это очень красиво», — сказал Гийом. «Что именно, сударь?» Чернилами на всю жизнь запечатлеть на своем теле имя любимой женщины. «Как вы полагаете, не следует ли и мне поступить так же?» «Сударь!» — вскричал Кок. — Человек вашего положения не носит татуировок! — Что ж, — кивнул Гийом. — Вам виднее, мастер Кок. Тот сунул руку в карман кожаного фартука и извлек из него осколок метеорита. — Как вы и советовали, я подарю эту частицу звездной пыли своей Мари. Сделаю из нее чудесную заколку, которая украсит ее прическу.